Поскольку в комплектации защитного костюма Холдена реактивный ранец отсутствовал, подъемникам пришлось работать мне. Холден приобнял меня за талию, впрочем, я его веса практически не почувствовал, и аккуратно, стараясь не зацепить обугленные стены, я вытащил нас на поверхность. Город напоминал декорации для съемки постапокалиптического блокбастера. Если судить по поднимающемуся к небесам дыму, апокалипсис случился совсем недавно. Не осталось ни одного целого здания, выше уровня Земли, было уничтожено практически всё. Зато воронок и разнообразных провалов в обугленной Земле было хоть отбавляй. Некоторые были такого размера, что в них без особого труда можно было посадить космический корабль. И когда я говорю «космический корабль», я не имею в виду недоросли вроде «ястреба», на котором мы сюда прилетели. С линкором, возможно, пришлось бы повозиться, а вот крейсер я бы здесь посадил без особого труда. Боб говорил о шести мишенях, но трупов в поле зрения оказалось значительно больше. Сам Боб стоял на краю одной такой здоровенной воронки, внимательно смотрел вниз и изредка постреливал туда из импульсной винтовки. «Представляешь себе, им таки удалось завалить тарантула», сказал Риттер. «Потрясающее невезение. Это, наверное, третий или четвертый танк, который местным удалось подбить на всем чертовом материке. И они умудрились подгадать именно так, чтобы этот танк свалился чуть ли не на наши головы. «И где он?» «Вон в той здоровой яме», — Риттер указал на воронку, рядом с которой стоял Боб. «Видимо, какие-то повреждения системы энергоснабжения, потому как большинство стрелялок и ходилок у него на месте, а ходить и стрелять он не может». Они выслали штурмовиков на разведку. Вот мы на них и наткнулись. Точнее, они на нас. Не повезло, согласился я. Сложно сказать, кому не повезло больше, им или нам. Наверное, на данный момент все-таки им. Потому что мы до сих пор живы. Штурмовиков в пределах видимости мы постреляли, сказал Риттер. Сколько их осталось внутри танка и сколько еще бродит по окрестностям, сказать сложно. «Любопытная дилемма», — сказал Холден. «Поскольку к этим ребятам наверняка уже идет техпомощь, здесь нам оставаться опасно, и самым умным ходом было бы сбежать в лес». «Но этот умный ход не имеет никакого смысла, ибо мы ждем космический корабль, а в лесу космический корабль не посадишь. Как же мы будем выходить из этой ситуации?» «Никак», — мрачно сказал Риттер. Останемся здесь и будем молиться, что наши корабли придут раньше, чем их танки. Молитвы Риттера, если он на самом деле молился, не сработали. И танк Скари прибыл к развалинам Демойна раньше, чем ястреб с Тритоном. Стрелять танк начал еще до того, как он вышел из леса. И Холден в его неудобной и неподогнанной по размеру местной броне умер первым. Боб продержался чуть дольше... Но потом ему посчастливилось попасть под огонь крупнокалиберных танковых пулеметов, против которых оказалась бессильна даже хваленная броня ВКС. Его буквально разорвало на части. Мне об этом рассказал Риттер. Сам я был слишком далеко оттуда и не смог рассмотреть подробности, даже если бы захотел. Танк валивал нас огнем все время, пока мы бежали под относительную защиту деревьев. А потом еще немного, ровно до тех пор пока Скаари не сообщили о новой угрозе, которая надвигалась на них из верхних слоев атмосферы. А потом... Потом ястреб спикировал на город и взорвался, прихватив с собой тарантула. Она с риттером отбросила взрывной волной, я на какое-то время потерял сознание. Как выяснилось, меньше, чем на минуту. Это время потребовалось системе жизнеобеспечения скафандра, чтобы привести меня в чувство. Голова трещала, во рту ощущался солоноватый вкус крови, а зрение с трудом фокусировалось на списке неисправностей брони, вводящемся на лицевой щиток прямо перед моими глазами. Я пару раз моргнул, прохрепел Риттеру, что со мной все нормально, еще не зная, так ли это на самом деле, и со второй попытки умудрился прочитать о потерях. Учитывая, что скафандр только что спас меня во время небольшого ядерного взрыва, Дела обстояли не так уж плохо. Большая часть систем вооружения вышла из строя, что в принципе не так уж важно. Потому что против танков с импульсной винтовкой все равно много не навоюешь. Но двигательные функции оказались сохранены. Я снизил мощность до рекомендуемого в таких случаях уровня и попытался подняться. Сервомоторы на левой ноге немного подклинивали, но в целом маневром не удался.